не пришлось бы тяжело в Европе под градом американских бомб. Правда, печатал и ряд статей, которые, в зависимости от вкуса, как говорил товарищ Молотов, можно было считать антинацистскими, а можно было считать антисемитскими. Например, в номере от 19 декабря красовался заголовок: «В "Венгрия все евреи за исключением трех с половиной тысяч человек". Лишены избирательных прав. Из комментариев к статье было не совсем ясно, хорошо это или плохо. Как известно, по советскому уголовному праву, лишение избирательных прав всегда давалось в качестве довеска к крупному лагерному сроку. 20 декабря Сталин затребовал к себе Тимошенко и Мерецкого. и потребовал от них анализа военной обстановки в мире, а также доклада о готовности к военной конференции и стратегическим штабным играм, которые должны были начаться 23 декабря. Военные воспользовались случаем и доставили Сталину на просмотр списки высшего начальствующего состава, привлекаемого на оперативно-стратегическую игру с распределением по ролям. Списки были составлены отдельно по восточной и западной стороне игр, которыми, соответственно, должны были руководить генерал-полковник танковых войск Павлов и генерал армии Жуков, вместе с примерно полусотней высших офицеров разных рангов и должностей. Отдельно был составлен список посредников Возглавляемые целым созвездием маршалов и генералов в числе 19 человек, открывал список сам Тимошенко. За ним следовал буденный, далее Кулик, Шапошников и Мерецков. Все списки были подписаны Мерецковым, подтверждены Тимошенко. Сталин бегло просмотрел списки, завизировал один из них и вернул Мерецкову. Он не любил получать документы непосредственно от исполнителей. Родившись в ленинской канцелярии превратившись там из секретаря в великого вождя всех народов, Сталин был бюрократом до мозга костей, особенно любя именно канцелярский порядок и отчетность, терпя при этом поскребывшего именно за то, что тот был канцеляристским бюрократом высочайшего класса. Но ныне Сталин стал изменять своим привычкам, поскольку многие военные вопросы не терпели ни малейшей проволочки и требовали мгновенной реакции. Поэтому почти при каждом вызове к вождю военные, а за ними и наркомы, руководящие военной промышленностью и важнейшими стратегическими разработками, стали пользоваться случаем, чтобы тут же подсунуть отцу народа какой-нибудь документ на подпись или на утверждение. Сталин всегда недовольно сопел, но редко оставлял документ без подписи. Мерецко выступил с кратким сообщением. Еще никогда с момента начала Второй империалистической войны в Европе это определение, придуманное в отделе агитации и пропаганды ЦК ВКПБ, все более входило в моду, И нравилось. Вождю немцы не попадали в такое несбалансированное положение. С одной стороны, они вынуждены держать 93-95 дивизий на южном побережье Ла-Манша в готовности к вторжению на Британские острова, что, несомненно, произойдет летом будущего года. Но с другой стороны, при нынешнем оперативном бездействии этих войск на канале Гитлер все более ощущает нехватку сил на других направлениях. Англичане, понимая это, расширяют театр военных действий в тех регионах, оборона которых Гитлер опрометчиво доверил своим итальянским союзникам. Над итальянской армией в Африке и Греции, несмотря на ее численное и материальное превосходство, над объединенными англо-греческими частями, На уже вполне реальная угроза катастрофы.